Глава 32. Я коснулся сферы и еще раз внимательно прочитал описание способности, которую она позволяет мне взять. «Уверен?» — спросила Андромеда. «Да, остальные две, конечно, тоже хороши, но на данном этапе она мне точно пригодится больше, чем остальные». Ответил я своему ИИ и дал мысленную команду инфосети, что выбираю именно эту способность. Внимание! Изучена новая способность «Чешуя Левиафана». Системный текст инфосети не заставил себя долго ждать. «Ада, есть какая-нибудь дополнительная информация, касающаяся новой способности?» — спросил я, ощущая легкое чувство эйфории от получения новой способности, которая, к слову, никак не повлияла на мое физическое тело. Признаться честно, я немного побаивался того, что мое тело покроется чешуей или чем-то похожим. «Нет, Кинг, дополнительной информации нет». Данная способность действительно повышает твое сопротивление всем типам урона на определенный процент, точное значение которого не указано, и плюсом ко всему дает ментальный иммунитет. «Навыки и умения твоей подружки Димонессы теперь против тебя бесполезны», — усмехнулась Андромеда. «Понятно. Спасибо», — ответил я своему искусственному интеллекту. «Я так понимаю, с чешуей лазурного дракона эта способность никак не конфликтует?» «Нет, все отлично». «Замечательно!» — радостно ответил я. «Ну, с этой способностью я определенно стал более живучим, а это наверняка мне сильно пригодится, ведь скоро начнется все самое интересное», — добавил я и открыл интерактивную карту. «Сегодня по плану мне нужно посетить неприступный пик, а вот что делать после него под большим вопросом?» Вообще, мне следовало как можно скорее вернуться на континент, дабы уладить с императором Антир несколько вопросов, касающихся демонов и соседствующей с его государством Скорией. Вопрос с нежитью нельзя оставлять без контроля. Помимо этого, у меня оставалось много других незавершенных квестов. Одним из них был квест «Убить Каартана-губителя», который мне дал Немезис «Великий дух буйного моря». Я открыл карту и убедился в том, что метка этого задания находится недалеко от неприступного пика, куда я, собственно, и направлялся. Также мне нужно помочь девушке-оборотню, а также Сертаэлю, который уже несколько раз оказал мне полезные услуги и который наверняка скоро должен спросить у меня накопившийся долг. «Ладно, все по порядку». Подумал я и направился прямиком к берегу Буйного моря, где меня уже должны дожидаться несколько моих кроков героев, а также подводная тень. Как же все-таки хорошо, что помимо героев в мое распоряжение вернулись и мои уникальные чудовища. В зале собраний неприступного пика повисла гробовая тишина. Подобного, что произошло с вашим городом в момент моего отсутствия, больше не повторится произнес я перед новым советом, который местные жители собрали за несколько дней. Опять же, не буду врать, я собирался захватить ваш город, ибо переговоры с вашими дипломатами зашли в тупик. Но в момент, когда брешь в стене была сделана и мои войска вторглись в неприступный пик, меня здесь не было. Поверьте, я бы попытался свести жертвы среди ваших воинов и мирных жителей к минимуму, как это произошло в других городах на Хельке, вроде Уотрука и Данбурга. Хотя вам и так наверняка известна моя политика. Закончил я, отвечая на вопрос одного из представителей собрания. «И как теперь все будет происходить? В смысле, что вам нужно от нашего города?» С места поднялся седой мужчина, судя по виду которого, как, впрочем, и запаху, можно было сразу сказать, какой профессией он обладал. Он точно был рыбаком. «Как и другие города на Хельке, вы будете платить мне дань?» Глядя своему собеседнику в глаза, спокойно ответил я. «А если мы откажемся?» — с вызовом бросил моряк. «Врать не стану. Буду приносить в жертву по сто людей в день, увеличивая это число на сотню каждый день». Холодно ответил я. «Если же вы соглашаетесь, то мои нелюди будут защищать ваши корабли от всех монстров во время плаваний, помогать вам охотиться на чудовищ, живущих в морских глубинах, помогать со сбором полезных материалов со дна и так далее», добавил я, обводя взглядом присутствующих. «Выбор за вами. На все даю вам несколько дней», произнес я и, больше не говоря ни слова, покинул зал. «Куда дальше?» — спросила Андромеда. «Есть тут одно дельце неподалеку», — ответил я своему ИИ, и уже хотел было направиться в порт, как вдруг услышал, что кто-то прокричал мое имя сзади. Я обернулся и увидел их. «Мои друзья!» — радостно воскликнул я, когда увидел группу людей, спешащих мне навстречу. Среди них были почти все представители человеческой расы, проживающие у меня в деревне. «Кинг!» Воскликнула Марика, а уже спустя несколько секунд она висела на моей шее, заключив меня в объятия. «Привет!» — поздоровался со мной Йоган, а его немая подружка просто кивнула. «Я думала, ты подох!» — усмехнулась Гилта. «Не дождешься!» — ответил ей. «Ой, ты здесь!» — я повернул голову в сторону Гвен. «Я думал, ты сбежишь!» «Было бы куда!» — буркнула молодая чародейка. «Ну, значит, оставайся со мной», — предложил я и, наконец, заметил еще одну представительницу прекрасного пола, которую никак не ожидал увидеть здесь. «Удивлен?» — спросила Калиса. «Очень», — ответил я убийце из Лиги Теней. «Из-за браслета?» «Нет, мне интересно посмотреть, что будет дальше», — пожав плечами, ответила она. «Но если бы ты снял его, я была бы тебе очень признательна». «Без проблем», — ответил я и снял с ее руки подарок Силуны. «А твои люди?» «В городе. Занимаются тем, что умеют лучше всего». «Убивают кого-то на заказ?» — усмехнулся я. «Шпионят. Лига разносторонняя организация, и мы не занимаемся исключительно заказными убийствами». «Ладно», — я пожал плечами. «Если узнаешь что-то интересное, сообщи». «Хорошо, но я не буду делать это бесплатно». Калиса лукаво улыбнулась. «Насчет денег не беспокойся, они будут. Кстати, смотри, я достал из скриптория награды, которую получил от Невора и самого императора Антир». «Это же...» «Именно, звезда благочестия», — улыбнулся я, наблюдая за реакцией Калисы. «Но ведь ее вручает лично император». «Ага, недавно у меня состоялась аудиенция с Этонианом». И да, он лично вручил мне эту награду и титул Виконта. «Когда ты успел?» «Буквально недавно. Я как бы отразил вторжение демонов в Империю Антир». Снова усмехнулся я, продолжая немного хвастаться. «Ведь заслужил же». «Ты меня поражаешь», — Калиса покачала головой. «Кстати, что с твоей деревней? Ты здесь, чтобы собрать армию?» «Нет, я убил Рхана и вернул себе власть над своим подземельем». «Ясно. А что с твоим верховным шаманом?» — поинтересовалась она. «Жив, но сильно истощен. Шаманы занимаются его здоровьем». «Он всем нам жизнь спас», — произнесла Гвен. «Знаю. Сможете выразить ему благодарность, если вернетесь в подземелье. Кстати, раз уж такое дело, я не буду настаивать на том, чтобы все вы возвратились обратно» поэтому, пока я добрый, даю вам право самим решить остаться в этом городе, вернуться по своим домам или вернуться со мной в подземелье», произнес я и обвел взглядом присутствующих. «У вас, к слову, есть время подумать, пока я решаю одно дело», добавил я. «Встретимся в таверне «Золотой дуб». Фогельт лесно отзывался о ней. «Увидимся». Попрощался и пошел в сторону выхода из замка, но меня нагнали Гвен и Калиса. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросила представительница Лиги Теней. «У меня тот же вопрос», — произнесла чародейка. «Не думаю. Мероприятие, в котором я хочу принять участие, очень рискованное, и я не хочу подвергать вашей жизни опасности». «Что ты там такого собираешься делать?» — усмехнулась Калиса. «Мне тоже интересно», — присоединилась к ней Гвен. «Вы что-нибудь слышали о Каартане-губителе?» — спросил я девушек, и они переглянулись. «Я читала о нем. Только не говори, что хочешь...» «Да, хочу его... убить!» Закончил я за Гвен и усмехнулся. «Ты сейчас это серьезно?» спросила Калиса, удивленно посмотрев на меня. «Ну да, а что?» «Так это же вроде какое-то божество. Разве нет?» «Не совсем. Это скорее полубожественная сущность», — поправила ее Гвен. Раньше это просто был огромный монстр, но потом несколько диких племен начали поклоняться ему. Затем кто-то создал культ и пошло-поехало. В общем, в итоге этот картан получил силу и теперь представляет немалую опасность. «Как ты вообще собираешься его убить?» — спросила Гвен, явно не веря в то, что это возможно. «Есть у меня одна идея. Поделишься?» «Этим». Я достал из скриптория копьё-стрелу и обеим девушкам резко поплохело. Калиса упала на колени, а Гвен и вовсе потеряла сознание. Я быстро убрал артефакт обратно. «Какая злая сила!» — произнесла Калиса, пытаясь подняться. «Я помогу». Я протянул ей руку и помог встать на ноги. «Гвен, ты как?» Я подошел к молодой чародейке и, создав воду у себя в руках, плеснул ей на лицо. «Что... что случилось?» — потеряно спросила она. «Что это такое было?» «Древний артефакт, с помощью которого я собираюсь убить карта губителя «Где ты его взял?» — спросила Калиса, облокотившись на стену, ибо наверняка чувствовала она себя до сих пор паршиво. «Голова раскалывается», — пожаловалась Гвен. «Прекрасно тебя понимаю», — ответила ей Калиса. «Еще немного, и я сама бы вырубилась». «Как ты можешь держать эту штуку в руках?» — удивленно спросила она. «Обычно», — я пожал плечами. «Не перестаю удивляться», — покачала головой Калиса. «Но я хочу посмотреть на это. Не каждый день увидишь, как кто-то пытается убить полубожественную сущность», — добавила она и, поморщившись, улыбнулась. «Я тоже хочу», — произнесла Гвен, которой я тоже помог встать на ноги. «Мне не жалко, но за ваши жизни я не буду ручаться», — пожав плечами, ответил им. «За мной!» — скомандовал я, и спустя какое-то время покинул замок, а затем и сам город. Я стоял на спине своего уникального гигантского манта и смотрел в сторону маркера, где в бездонных пучинах буйного моря должен покоиться картан губитель «Интересно, как он выглядит?» — подумал я, открывая интерактивную карту. «Ада, как думаешь, как будет лучше выманить его на поверхность?» — поинтересовался я у своего искусственного интеллекта. «Неплохо было бы взять с собой из неприступного пика корабль в качестве приманки. Но, видимо, тебе придется самому за ним плыть», — ответила Андромеда. Я тяжело вздохнул. «Видимо, да». Неохотно произнес я и дал мысленную команду манти плыть вперед, но не успели мы проплыть и сотни метров, как я ощутил, что магический фон вокруг сильно изменился. «Смотри!» — Калиса указала куда-то в сторону, и я увидел на поверхности буйного моря небольшую воронку, которая с каждой секундой становилась все больше и больше. Видимо, выманивать никого не придется, и Картан-губитель решил поприветствовать нас Лично.